480. -е. Матерь Агни-йоги «Сколько ударов и тяжелых испытаний пришлось пережить тебе, не через врагов, но друзей. Почему? Не потому ли, что приблизился очень к владыке?» Это бессознательно вызвало противодействие и антагонизм со стороны всех, кто этого не имел, и чье недружелюбное отношение вдохновлялось и раздувалось темными шептунами. Хорошо, что еще раз вспомнил слова обращения «От врагов защищу сам, но помоги от друзей защититься». Присечем клевету и восстановим справедливость.